Эпилог. Сегодня день выдался несчастным, словно сама природа решила поддержать нашу скорбь. С самого утра лил холодный осенний дождь, небо хмурилось, бросая на рифы тяжелые стени свинцовых облаков. Прошел ровно год со дня смерти нашего славного короля Геордора Версигавара III. Этот день никогда не будет забыт, по крайней мере, пока трон занимает его вдова, Волонор Храбрая. Для нее этот нелегкий день, когда возвращаются все самые тяжелые воспоминания, заставляя королеву хмурить свой прелестный лобик. О небеса! Что я пишу? Сиги меня убьет, если увидит. Он по-прежнему уверен, что я слишком много болтаю, и именно ему пришла в голову идея усадить меня в этой проклятой башне и заставить разбирать бумаги, которые копились тут столетиями. Столетиями! Башня ужасна. Сюда, в крохотную комнатку, ведет круглая длинная лестница, скрытая в стене. По ней очень тяжело подниматься. Камин забит разной дрянью и отчаянно чадит. Тут холодно. Признаться, я сам в этом виноват. Именно я проделал в стене большое окно, потому что раньше здесь было слишком темно. Стало еще холоднее, зато теперь не виден двор замка. И это даже приятно, смотреть на все свысока. Сейчас видно особенно хорошо. После обеда облака разошлись и осеннее солнышко балует нас своими еще теплыми лучами. Внизу у тополя сидит королева Волонор с крохотной плетеной колыбелью. Маленький Тисадор Сигавар, названный в честь деда, сейчас занимается ее мысли. Рядом с нею только вет с такой же плетеной колыбелью, в которой барахтается беспокойный тирам. Весь своего отца-пирата то хмурится, то орет, так словно идет на абордаж. Чуть в стороне от них кормилица Милена разглядывает каменную стену и, похоже, думает о том, как бы по поскорее удрать из дворца. Что с нее взять? Деревенщина. Еще не обвыклась при дворе. Но ее маленькая Мила, спящая сейчас в покоях, похоже, уже начала привыкать к теплой постельке. Не дворец, а родильный дом какой-то. Прости, Сиги. О чем это я? Ах, да. Завтра у нас будет праздник. Сегодня последний день траура по убиенному королю волонор наконец сменит свою черную робу на бальное платье, и все королевство погрузится в недельный запой, отмечая рождение наследника престола. Конечно, когда он родился, многие ревостанцы, ничуть не смущаясь Траура, хорошенько отметили это праздничное событие. Но официальные празднества начнутся только завтра, и это хорошо. По Геордору многие грустят, но нельзя же вечно жить в Трауре, тем более что время не стоит на месте, а несется в скач. Год выдался не из простых. Самыми тяжелыми были первые месяцы после неудачного переворота, хотя большинство ревостанцев и признали королеву Валонор. Но, конечно, нашлись глупцы, возомнившие себя самыми умными, и попытались поднять мятеж. Кто-то из дальних родственников Геордора метил на трон, кто-то из провинциальных графов поспешил объявить свои графства независимыми от Ревостана. Всех их навестил Сигман и объяснил, насколько глупо они поступают. Он везде ездил один. Крафт Сигман Латоя, нынче лорд-хранитель, командующий королевской стражей, и главный советник королевы Волонор Сигавар. Титулами его не обделили. Как и предложениями об эскорде в сотню другую сабель. «Почетный караул для лорда», как сказал тогда маршал Бенебор, Но Сигги всегда отказывался. Он накидывал на плечи свою старую кожаную куртку, вешал на шею кулон королевского гонца, ныне серебряные висящие на толстенной цепи, очень напоминающие казематные оковы, и отправлялся в дорогу. О чем он там беседовал с глупцами, он не рассказывал даже Велли, но в итоге все они вдруг резко умнели и слали королеве уверение в вечной преданности. Сиги не пролил ни капли крови, не считая, конечно, пары визитов в леса к распаявшимся разбойникам, решившим, что настало смутное время, и теперь можно творить все, что в голову придет. Сиги вместе с маршалом и его племянником быстро втолковали мужланам. Несмотря на то, что на троне сидит женщина, крепких рук королевстве хватит. Их поняли быстро. Как правило, в отрубленные головы уже не приходят никаких злодейских идей. Но это, слава небесам, произошло всего несколько раз. Гораздо хуже вышло с Волдером. Нет, сначала была эта история с Таримом. Старик Барфеем, сидевший на троне, оказался весьма опечаленным, когда узнал о судьбе Бертара. Настолько огорчился, что даже послал большой отряд горной пехоты, чтобы забрать его тело. Ну, честно говоря, не только пехоты и не только один отряд. Пару пограничных городов мы потеряли, но через неделю туда приехал Сигги с королевой Питера Бонибора, племянника маршала. Старик уже тогда чувствовал себя неважно, но молодой Бенебор оказался достойным наследником дяди и быстро спелся с Сигманом. Таримцев вышибли обратно в горы, причем, судя по свидетельствам очевидцев, Сиги это сделал чуть ли не в одиночку. А среди уцелевших до сих пор шепотом рассказывают о снежном демоне, проходящем сквозь скалы. Как там было и что именно, до сих пор толком неизвестно. Зато прекрасно известно, что было после. Когда таримцы вернулись домой, они были очень недовольны, настолько, что вскоре на трон решительным шагом зашел Тарлин Барфейм, батюшка нашей славной Волонор, и первым делом он прислал в Ривостан одного единственного посла с письмом и подарками для дочери. До переписки мне добраться не удалось, но кажется папочка в конце концов уяснил, что доченька выросла и больше не вернется под родительское крылышко. Думаю, пониманию этого очень способствовала встреча посла с Сигманом и его письмо, адресованное Тарлину Барфейму. В конечном итоге все успокоилось. Тарим затих, пытаясь наладить собственные дела, и ограничился тем, что оставил в Риве одного постоянного посла. С Волдером же вышло плохо. На южной границе началось настоящее нашествие нечисти. Войска Волдера остались в казармах, но в приграничных лесах творилось нечто кошмарное. Разобравшись осенью с Таримом, Сиги всю зиму провел в этих лесах, оставив столицу на Корды и Дариона. Парнишка-маг сильно переменился. Набрал себе в атагу полубезумных стариков и командует ими. Маги, надо признать, они аховые. По сравнению с прошлым советом магов, почти ничего не умеют. Все больше языками работают, чем заклинаниями. Может, это и частью. Но Дарион свое дело знает. Никто в городе и пикнуть не смеет, когда в окне его башни горит синий огонь. Да и Дэмистон не дремлет, цепко держит в руках городскую стражу и на соседние города тоже поглядывает. Наш пират таки остепенился, женившись на Эвете, и тут же сделался еще серьезнее, чем раньше. Днями и ночами пропадал в своем штабе стражи или мотался по соседним городам, наводя порядок и там. Я до сих пор удивляюсь, как ему удалось завести ребенка. Он же и дома не бывал. Проклятие. Никак не удается замазать последнюю строчку. Благие небеса. Надеюсь, Дэмистон никогда этого не прочтет. Сиги до сих пор можно подколоть, а он только поморщится в ответ. Но вот Дэмистон. Как был пиратом, так и и остался. Хорошо, хоть не удалось поставить его на ноги. Правда, он до сих пор хромает и встылую погоду жалуется на боль в ноге. Но это нормально. Даже глаз удалось поправить. Видит он, правда, хуже, чем второй, да и шрамов осталось много, но зато теперь Корду не обязательно носить черную повязку. Впрочем, он все равно ее носит. Особенно, когда собирается с визитом в Совет Лордов или в соседние города. Иногда и костыль прихватывает, и саблю. Говорит, что это очень помогает при важных разговорах. Ну, я ему верю. И когда на него находит, стараюсь не попадаться ему на глаза. Вернее, на глаз. Проклятие. Надеюсь, он никогда не узнает, что пьеса о короле и королеве пиратов, которую играют все бродячие театры... Ладно, неважно. Важно то, что к лету все наладилось. Сигги, усмирив нечисть, вернулся с порубежья. Стража навела порядок в городах, а королева наконец наладила отношения с отцом. Но, увы, летом нас ожидало другое горе. Скончался маршал Боннибор. Крепкий старик. Переживший двух королей, работал за десятерых. Армия, расслабившаяся при Геордоре, за несколько месяцев превратилась в превосходно отлаженный механизм. Не обошлось без больших чисток в ее славных рядах, но в конце концов маршал сотворил чудо. Надо признаться, что королева, ожидающая наследника, сыграла в этом не последнюю роль. Может, это звучит немного странно, но ради нее солдаты и офицеры были готовы на такое, чего никогда бы не сделали для старика короля. Но, увы... Столько сделав для королевства, Боннебор скончался. И не в постели. Однажды утром его нашли тут, в этой проклятущей маленькой комнате. Похоже, маршал поднялся по всем ступенькам и умер в кабинете, едва переступив порог. Никто не знает, зачем он ночью поднимался по этой длиннющей лестнице, но на лице Боннебора даже после смерти была заметна гордая улыбка, словно он выиграл свой последний бой. Похоронили его со всевозможными почестями рядом со склепом Геордора, которому маршал остался верен до конца. Королева, привязавшаяся к старику, очень огорчалась, а командующим стал племянник маршала Питер, прекрасно зарекомендовавший себя в маленькой войне с старинцами и сражениях с нечистью в южных лесах. Валанор без колебаний назначила его маршалом, и никто, что странно, даже не возражал. Ей трудно возражать. Королеву любят все, от мала до велика. Валанор словно вдохнула в ревостан новую жизнь, принесла в королевство настоящую волну, тепла и нежности. Все ревостанцы в некотором смысле преобразились, даже бритцы стали чаще. Честное слово, я сам удивился. В королевстве чувствуется женская рука, как чувствуется она в холостяцком доме, когда в него наконец приходит настоящая хозяйка. А теперь, с рождением наследника, нас, похоже, ожидает значительный прирост населения. Нынче всякий бедняк готов завести лишний род, чтобы потом хвастать. Мой сын родился в тот же год, что и король. В том, что маленький Тисадор станет королем, нет никаких сомнений. Мальчик, слава небесам, получился крепким и здоровым. В этом я, как королевский лекарь, готов поклясться. Мать окружает его лаской и заботой, а Сидди, вжившийся в роль лорда-хранителя, поддержит его во всем сигман сильно изменился, даже не зная, в лучшую или худшую сторону. Он стал намного жестче, чем раньше, и не стесняется угрожать, когда это необходимо. С другой стороны, он как бы стал мягче и действительно не пролил ни капли лишней крови. Но и не мешкает, когда эту кровь пролить необходимо. Кажется, он избавился от мысли о том, что вся его кровожадность от чудовища, сидящего внутри. И я давно не видел зверя в его глазах. То ли тот крепко спит, то ли вовсе растворился в новом Сигмане, так или иначе. Но Сиги все больше напоминает самого обычного советника и, похоже, где-то раздобыл архив у птаха, потому что порой поступает точно как он. Или покойный Дегрил по ночам нашептывает что-то на ухо своему наследнику, советуя как поступить в том или ином случае. Как бы там ни было, но Сиги, слава небесам, больше не пугает меня вспышками ярости и не пытается забраться на гору чтобы в одиночестве наблюдать за водопадами, деревьями, папоротниками и прочей зеленой дрянью, которая не годится даже на салат. Он стал таким... обыкновенным. Обычным человеком, принимающим важные решения, не оглядываясь на внешние обстоятельства. Своим чудовищным обликом он пользуется как полезным инструментом, по мере необходимости. Как мечом, например, и не более того. По правде сказать, я немного в нем разочарован. Раньше с ним было веселее. Зато сейчас я наблюдаю чудесную картину, как он ходит вокруг Вэллы, не решаясь лишний раз коснуться ее руки. А она бродит по замку мрачнее тучи и смотрит ему в спину влюбленными глазами, когда думает, что этого никто не видит. Но это видят все. И затаив дыхание, ждут, когда же наконец они перестанут изображать из себя несчастных влюбленных, разделенных жестокой судьбой. Есть надежда, что с окончанием траура их дела немного продвинутся. Мы за этим будем внимательно следить. Я и Эветта. Которая, кажется, сделала все, что могла, чтобы эта парочка наконец открыла глаза и признала очевидное. Думаю, в ближайшее время нас ждут весьма занимательные истории. Из тех, о которых так приятно сплетничать за бокалом вина у камина. Что за пропасть? Не у чудящего, а у горящего ровно и дающего тепло, а не дым, как эта проклятая штуковина у меня за спиной. Сигман, правда, стал намного скучнее. Надеюсь, у него хватит смелости взять от жизни то, что ему предлагают, и получить хоть немного счастья. Ведь он такой правильный. Просто жуть. Удивительно, но, похоже, ему в голову не приходило занять трон Ривостана. А жаль. Король чудовище на троне. Какая бы чудесная пьеса получилась. Проклятые чернила. Почему они оставляют такие ужасные кляксы на страницах, но не способны замазать пару лишних строк? Ненавижу эти чернила. Похоже, придется заново переписывать лист. Камин чадит, и, должно быть, в нем не удастся сжечь даже этот листок. Придется его съесть. Шучу, шучу. Хотя, если его найдет Сигман, то, боюсь, мне придется съесть и все то, что я написал вчера. Проклятие. Кажется, он поднимается по лестнице. Да смелуются над нами небеса, и да будем мы счастливы во веки веков. Остаюсь с почтением ваш навеки королевский медикус, придворный алхимик, главный архивариус Ронелло Рен из рода Фелавере. Конец книги